Глава 12. В кабинете Сыркина они начали готовиться к долгой работе. к л и м о вызвал в из прокуратуры еще двоих сотрудников, чтобы они вели опрос тех с о т р у д н и к о в института, которые оставались в здании. По предложению Михаила Михайловича всех пригласили в конференцзал. Левитин послал машину с оперативниками ФСБ за усевшими п уйти тремя сотрудниками института. Первые вызвали Сулахметову. Она вошла в кабинет не просто расстроенная, а с покрасневшими от слез глазами. Конечно, подобное убийство по своему эмоциональному воздействию на женщин было сродни сильному шоку. И в таком состоянии, наверняка, находилась не только она. У Раисы Асафовны спутались и безжизненно повисли волосы, потекли ресницы. Войдя в комнату, она несколько раз в с к л и п н у л а прежде чем сесть на стул. Сыркин достал бутылку минеральной воды и налил ей в стакан. Следователь включил магнитофон и допрос начался. Вы извините, что мы вас задерживаем, негромко произнес Климов. Вы ответите всего на несколько вопросов, и мы сразу же вас отпустим. Скажите, где вы находились в момент, когда стало известно, что произошло убийство? У себя в отделе. Тяжело вздохнул а Сулахметова. Кто-нибудь кроме вас был в этот момент в отделе? Да, еще несколько человек. И до этого вы все время сидели в комнате, никуда не отлучались? Нет, у д и в и л а с ь Сулахметова. Вот этот товарищ меня вызвал в коридор вместе с Михаилом Михайловичем. Мы там разговаривали. Показала она на Дронга. л е в и ц и н злосвернул к глазами. И больше вы не выходили? уточнил Климов. Выходила еще один раз. Мне нужно было зайти к Елене Витальевне, но ее не было на месте. и Я вернулась обратно в отдел. Когда это было? Примерно в шесть, может, чуть позже. То есть вы выходили из своей комнаты в момент возможного совершения убийства? Не знаю, я не знаю, когда оно случилось, когда это произошло. Но я поднялась на четвертый этаж к Моисеевой и, узнав, что ее нет, вернулась к себе в отдел. А где она была? Резко спросил, вмешиваясь в разговор Левитин. Он еще не забыл, как их выставили из кабинета Архипова. Сказали, что у директора. Вздохнула Сулахметова. Но я туда уже не пошла. Вы кого-нибудь видели в коридоре? На четвертом этаже только Фортакова. Он, кажется, шел к Михаилу Михайловичу. Больше никого. Вы хорошо знали погибшую? Знала. Снова тяжело вздохнула Сулахметова. Она была хорошим человеком. Все м она так н р а в и л а с ь А вам лично? И мне нравилась. Хорошая девочка была. Господи, какое горе, какое горе! Запричитала Сулахметова. Как вы думаете, у нее были враги в институте? Нет, просто душно, ответила Раиса Осафовна. Какие враги? У нас такие хорошие люди работают. У нее не было врагов. Она только недавно пришла к нам, год-полтора, не больше. Климов оглянулся на Левитина, словно спрашивая, не хочет ли тот задать какой-нибудь вопрос. Полковник понял, что настал его черед. Вы больше никуда не заходили? Грозно спросил он. Может, вы еще спускались и на первый этаж? Нет, испугалась Сулахметова. Я туда не ходила. Как вы узнали об убийстве? Кто-то из девочек прибежал и сказал нам об этом. Кто именно? Не помню, призналась она. Мы все так сразу закричали, некоторые даже побежали вниз. У вас были неприязненные отношения с погибшей х о х л о в о й а как вы относились к Ольге Финкель? У нас не было неприязненных отношений, испуганно возразила женщина. Мы просто немного поспорили тогда. Я же вам говорила. Хорошо, хорошо, раздраженно произнес Левитин. Я только уточняю, как вы относились к погибшей? Хорошо относилась, хорошая девочка была. Ладно, махнул рукой полковник. У меня все. У вас есть вопросы? Спросил Климов у Дронга. Если позволите, у меня два вопроса. Климов кивнул. Он не хотел признаваться сам себе, но его интересовали методы, практикуемые столь известным экспертом. И вообще манера его расследования. Вы когда-нибудь ходили в душевую? – спросил Дронга. – Куда? – в з д р о г н у л а она. – Вы ходите обычно в душевую? – уточнил он. – Нет, не хожу. У нас дома нормально идет вода, зачем мне принимать душ на работе? Мне далеко добираться, и я могу простудиться по дороге. Я там была несколько раз, но очень давно, когда переезжала на новую квартиру. А кто обычно принимает душ? В основном сотрудники лабораторий его для них и построили. Спасибо, у меня больше нет вопросов. Когда с у л а х м е т о в а в ы ш л а Климов обратился к Сыркину. Кто там следующий? Уборщица Майя Краснолудская. Посмотрел свой список Михаил Михайлович. Я сказал Носову, чтобы он вызвал ее сюда. А почему не ф и р с о в а поинтересовался Климов. Она сейчас приемная вместе со своим мужем. Ему тоже было плохо. Это ведь второе убийство в его отделе. Представляете, что он чувствует? Она рядом с ним, но если нужно, мы ее потом сюда позовем. Давайте к р а с н о л у д с к у ю согласился Климов. Сыркин выглянул за дверь. Идите сюда, позвал он кого-то. В кабинет вошла пожилая, лет шестидесяти женщина. Она была в рабочем темно-синем халате. Очевидно, уже приступила к уборке, когда в институте произошло убийство. Невысокого роста, морщинистое лицо. Волосы с двумя смешными, почти ученическими косичками. Войдя в комнату, она о п а с л и восстановилась у дверей. Ходите. Подбодрил ее Климов. Он сидел рядом с Левитином, расположившимся на месте Сыркина. Дронга сидел чуть в стороне. Вы Краснолуцкая? спросил Климов. Протоколы допроса, которые нужно было оформлять по всей форме, лежали у него на портфеле. Учитывая исключительные обстоятельства. к л и м о в пользовался магнитофоном для записи беседы для того, чтобы потом все переписать по форме. Да, негромко сказала женщина, подходя к стулу, который стоял напротив следователя. Усевшись на краешек, она была готова вскочить в любой момент. Вы обычно убираете в душевой? Да, это мой участок. Почему вас не было на первом этаже, когда там произошло убийство? Я убирала в другом конце коридора. И вы не видели, кто вошел в душевую? Нет, я была в это время в комнате. Все знают, что обычно я начинаю уборку с другого конца, чтобы люди могли помыться в душевой, ведь многие принимают душ после работы. При этих словах все мужчины, сидевшие в кабинете, переглянулись. Значит, убийца и теперь твердо знал, где именно будет находиться уборщица, которая не сможет ему помешать. Вы знали убитую? Да я их всех почитай знаю. Работаю здесь уже тридцать лет. Спокойно ответила женщина. Что вы можете сказать конкретно о погибшей? Хорошая девочка была, красивая, немного вертлявая царствие й небесное, но красивая. Я сразу на нее внимание обратила. Она часто ходила принимать душ? – спросил Климов, помня вопрос Дронга. Иногда ходила, но я не следила. Мне главное, чтобы чисто было. Хотя иногда она оставалась после работы, два раза даже очень поздно оставалась. Вы работали и в прошлый раз, когда убили х о х л о в у Тогда вы тоже находились на своем месте. Я убирала на своем этаже, а потом ушла и только утром узнала, что там у Сойкиной случилось. У кого? – не понял л е в и т и н У Сойкиной. Это ведь ее участок, спокойно объяснила женщина. Вы что-нибудь слышали? – спросил Климов. Ничего. Только услышала, как Сережа н о с а в дверь хлопнул и закричал. Он звал на помощь? Нет, он меня звал. Знал, что я работаю в другом конце. Я вышла быстро к нему, прибежала. Он мне приказал у дверей стоять и никого туда не пускать, а сам побежал к Михаилу Михайловичу. Вот я и стояла. Но только я на секунду заглянула и такое увидела, о что я никогда в жизни не забуду. Она перекрестилась. У нее были враги. Вы ведь давно работаете в институте. Как вы думаете? Врагов не было, но любили не все. Честно призналась женщина. Она ведь красивая была. н у многие бабы ее и не любили, а мужики многие заглядывались. Я ведь видела, как на нее смотрели. Климов и Левитин снова переглянулись. Только вы не подумайте, торопливо сказала женщина, такое никто из наших сотворить не мог. Это кто-то чужой к нам повадился, но только не наш. Я наших всех давно знаю. Это точно не наш. Спасибо, поблагодарил ее Климов. У вас есть вопросы? спросил он Дронга. Есть. Когда вы обычно убираете душевую? В котором часу? Если можно, скажите хотя бы примерно. В половине седьмого, ответила женщина. Аккурат в это время я как раз заканчиваю на этаже убирать. Но по пятницам я обычно часа два убираю, чтобы капитально все почистить. Видя, что д р о н г о удовлетворен, Климов кивнул головой, разрешив женщине уйти, посмотрел список и сказал: Давайте сразу з и н к о в а вместе с его супругой закончим и с ней, тогда останутся только мужчины. Уже будет немного полегче. Может, лучше не стоит обоих вместе? – спросил Дронга. Зинков, задумчиво произнес Климов. Уже второе убийство в его отделе. Может, действительно допросить их по отдельности? Две молодые женщины в его отделе. Он, возможно, не захочет говорить при Жене. Как вы считаете? Правильно, согласился Левитин. Пусть она подождет в приемной. Позовите пока только Зинкова. сказал Климов, обращаясь к Михаилу Михайловичу. Тот кивнул, поднимаясь со своего места. Когда он вышел, Левитин обратился к д р о н г о "У вас уже есть какие-то версии, или вы ждете, пока мы поговорим с каждым из отмеченных в списке?" "Версий много, нужны факты", ответил Дронга. "Пока все факты в разрозненном состоянии. Нужно их соединить в нечто целое. Вместе с з и н к о в ы м в списке только шестеро мужчин". Пробежал список Климов. Если исключить Михаила Михайловича и директора института Архипова, шестеро. Не стал спорить Левитин, но нам нужно съездить в больницу, поговорить с Архиповым на всякий случай. Шесть человек, продолжал к л и м о в глядя на список. И среди них только один молодой человек, Коренев. м а н ь я к обычно не бывает пожилым человеком. А Чекатило, возразил Левитин, он ведь был совсем не молодым, но его сексуальные влечения были нарушены еще в молодые годы. Да и убивал он много лет, пока его не нашли, возразил Климов. Все-таки я не думаю, что проработавший много лет научный работник в душе потенциальный ч е к а т и л о Хотя, возможно, я и ошибаюсь. Странно, что никто не попытался сбежать, заметил Дронга. Судя по каплям крови, оставшимся на кафельной плитке, убийца бил с очень близкого расстояния. Как минимум у него должна быть в крови вся одежда. Нужно проверить одежду тех, кто успел уехать. И заодно посмотреть на одежду остальных, оставшихся в институте. Если убийца среди них, на одежде обязательно должны остаться хотя бы мельчайшая капля крови. Дверь открылась, и в кабинет вошли Сыркин с Зинковым. На Зинкова было страшно смотреть. У него дергались губы, глаза покраснели. Он явно тяжело переживал уже второе убийство в отделе. Остальные сотрудники технического отдела ждут в приемной, доложил Сыркин. Все трое. Садитесь, Георгий Ильич, показал на стул Климов. Я представляю, как вам тяжело. Уже второе убийство в вашем отделе. Зинков тяжело опустился на стул. Он молчал, словно все еще оглушенный бедой. Сырки налил ему воды, протянул стакан. Зинков отрицательно покачал головой. Как вы себя чувствуете? спросил Климов. Ничего, прошептал Зинков. Ничего уже лучше. Спасибо. Вы хорошо знали погибшую? Задал идиотский вопрос Левитин. Конечно, даже удивился Зинков. Она ведь работала в моем отделе. А чем вы объясните, что у б и убитая женщина из вашего отдела? Езвительно спросил полковник. Или вам кажется, что это обычное совпадение? Я не знаю, тяжело вздохнул Зинков. Я сам ничего не понимаю. А может, дело в нездоровых отношениях, которые сложились в вашем коллективе? Или в каких-то нюансах отношений ваших сотрудников? При чем тут это? Махнул рукой Георгий Ильич. Вы же видите, какая трагедия. Как вы думаете, с чем могло быть связано убийство Ольги Финкель? Спросил Климов. Откуда я могу знать? Горько ответил Зинков. Все так нелогично. Нашел он подходящее слово. Где вы были в момент совершения убийства? Я не знаю, когда именно был этот момент. Примерно в шесть, в шесть тридцать. В своем отделе, в лаборатории, вместе с Алексаняном. Потом вышел оттуда и пошел в свой кабинет. Вот и все. И по дороге не останавливались на первом этаже? Вы думаете, я могу войти в женскую душевую? – спросил Зинков. Я просто уточняю, ведь кто-то вошел и убил женщину. Не знаю кто, но мне кажется, что вы несколько заблуждаетесь, теряя время на допрос наших сотрудников. Никто из них не мог совершить ничего подобного. Это настолько очевидно, что об этом не стоит даже говорить. Нужно сосредоточиться на других подозреваемых. И возможно, что это вовсе не сотрудники института, а кто-то из посторонних, кто регулярно проникает на нашу территорию. Как это посторонний? Как он может проникать? с т р е п е н у л с я Михаил Михайлович. Что вы говорите, Георгий Ильич? Как сюда может попасть посторонний? Тогда не знаю, вздохнул Зинков. Все это так чудовищно, страшно и неправдоподобно, как в плохом фильме ужасов. Просто не знаю, кто мог сделать такое. Где вы были, когда узнали об убийстве? В своем кабинете, в нашем здании. А почему ваш кабинет находится в этом здании, тогда как все остальные сотрудники и ваша лаборатория находятся в другом здании? По статусу, объяснил Зинков. Типичная советская система мышления, чтобы начальник отдела был под рукой. Рядом с руководством института. А лабораторию размещать в нашем здании нельзя. По правилам техники безопасности они должны сидеть в другом здании. Вот нам и приходится всем бегать туда и обратно, оттуда сюда. Но вообще-то я чаще нахожусь в другом здании, нежели в нашем. Просто в этот раз так получилось, что я был здесь. А в прошлый раз вы были в другом здании, напомнил Левитин. И в первый раз убийство произошло там, где были вы. И во второй раз оно случайно произошло в другом здании, где опять были вы. Как вы сами объясняете такие совпадения? Не знаю. Если вы намекаете на меня, то напрасно и глупо. Неожиданно добавил Зинков с вызовом, посмотрев на полковника. Тот разозлился. Учтите, что мы будем проверять каждого вашего сотрудника. Грозно пообещал Левитин. Каждого. Проверяете? Пожал плечами Зинков. Только учтите. что я обиду своих людей не дам. Если у вас есть доказательства, то предъявите их. А если вы хотите дергать моих людей только потому, что у нас убиты две женщины, то у вас ничего не получится. Он вздохнул и схватился за сердце. Сыркин снова протянул ему стакан воды. Благодарно кивнув, з и н к о взалпом выпил воду. В этот момент дверь в кабинет открылась, и в комнату вошла Фирсова. Увидев бледное лицо супруга, она подошла к нему. Что случилось? спросила она у мужа. Ничего, улыбнулся тот. Уже ничего. Как вы смеете? Обернулась Фирсова к Левитину. Что вы себе позволяете? У него ведь больное сердце, а вы над ним издеваетесь. Мы делаем свою работу, отрезал Левитин. И кстати хотели поговорить с вами тоже. Со мной сколько угодно, но сначала отпустите его. Он не обязан выслушивать ваши оскорбления. А почему вы решили, что мы его оскорбляем? спросил Климов. У нас работают люди, которые умеют логично мыслить, отозвалась Фирсова. Два убийства в одном отделе и главный подозреваемый Георгий Ильич Зинков. Но это просто смешно, он даже мухи убить не может. Не нужно, Зинков поднял руку. Ничего, возразила она, я все равно должна была это сказать. Вы нам больше не нужны, разрешил удалиться Зинкову следователь, даже не спросив Дронга, не хочет ли он задать вопросы начальнику технического отдела. Очевидно, он тоже решил, пока не обострять отношения с сотрудниками института. Я останусь здесь, твердо сказал Зенков, пока вы будете говорить с Людмилой Давыдовной. По нашим правилам это запрещено, быстро сообщил Левитин. Не нужно, улыбнулась она мужу. У меня все в порядке. Иди в приемную, я сейчас приду. Зенков поднялся, посмотрел на сидевших мужчин и, обращаясь к Дронго, горько сказал. Вы же видите, что они неправы. А я столько о вас слышал. Мне казалось, что вы должны были понять, что здесь происходит. Он махнул рукой и вышел из кабинета, мягко закрыв за собой дверь. Фирсова, не дожидаясь приглашения, села. Где вы были в шесть часов вечера? спросил Климов. У себя в кабинете, сообщила Людмила д а в ы д о в н а Примерно до половины шестого. Потом я вызвала сотрудников своего отдела и с ними беседовала. Но примерно в шесть часов вечера я не смогла найти Фортакова. Потом мне доложили, что его вызвал Михаил Михайлович. Да, подтвердил Сыркин. Я его вызывал на допрос. Какой допрос? Не понял Левитин. Какой вы имеете право вызывать на допрос? Это я просил его позвать Фортакова. Вмешался Дронга. Я с самого начала подозревал, что без вашего вмешательства не обошлось. Недовольно скривился Левитин. Может, я действительно прав? И именно вы так взбудоражили весь институт, что убийца невольно сорвался. И первый раз тоже был виноват я, ровным голосом о с в е д о м и л с я Дронга. В первый раз нет, отозвался Левитин. Климов, видя, что спор грозит затянуться, снова обратился к Фирсовой. Значит, Фортакова вы не нашли. Что было дальше? Я поднялась в приемную к директору, чтобы поговорить с Сергеем Алексеевичем о наших делах. Мы договаривались встретиться после окончания рабочего дня. Я поднялась в приемную. И в этот момент туда вбежал один из наших сотрудников с криком, что убили Ольгу. Ну а дальше вы знаете. Как по вашему, у нее были враги в институте? Не думаю. Меня уже обо всем расспрашивал сегодня ваш представитель. Показала она на Дронга. Это не наш представитель, повысил голос Левитин. Он не следователь. Опять, подумал с нарастающим раздражением Климов. Он понимал состояние полковника. Формально? Тот был руководителем их оперативной группы, и с него могли строго спросить за случившееся на режимном объекте два убийства. Вы хорошо знаете сотрудников технического отдела, спросил Климов. Конечно хорошо, и не только потому, что там работает мой супруг. Я сама много лет работаю в институте и достаточно неплохо всех знаю. Как по вашему, у погибшей были нормальные отношения с работниками технического отдела? Абсолютно нормальные. По-моему, ее все любили в отделе. Если вы думаете, что там мог оказаться убийца, то ошибаетесь. Мы пока ничего не думаем, мы пока только ищем. В таком случае не стоит так дергать людей, посоветовал а ф и р с о в а Все женщины плачут в один голос, сидя в конференцзале. По-моему, нужно всех отпустить по домам, или вы намерены измываться над ними до утра? У вас все женщины такие принципиальные? Вспомнив Моисееву, спросил Левитин. Или только руководящий состав? Все, ответила ф и р с о в а А у вас все следователи так плохо воспитаны, или только те, которые приезжают сюда? До свидания, поднялся Климов. Мы вас больше не задерживаем. Она поднялась и вышла из кабинета, даже не попрощавшись. Климов вздохнул, посмотрел на сидевших в кабинете мужчин. Кажется, вы правы, сказал он, обращаясь к Дронго. Так мы ничего не добьемся. И в это мгновение в кабинет ворвался сотрудник прокуратуры. Нашли! Радостно закричал он: "Нашли!"